Если события двух русских революций 1917 года Булгаков наблюдал пусть не из прекрасного далека, но из тихой до поры до времени Смоленской глубинки, то гражданскую войну он переживал в двух ее пылавших очагах. В Киеве, за которой шла борьба всех противоборствующих на Украине сил, и на Северном Кавказе, ставшим важной базой вооруженных сил Юга России под командованием генерала Деникина. Для того, чтобы выявить и понять основные повороты булгаковской судьбы в Киеве в 1918-1919 годах, обратимся к автобиографическому фильетону 1923 года «Киев. Город». Там Булгаков писал По счету кьевлян у них было восемнадцать переворотов. Некоторые из теплушечных мемуаристов насчитали их двенадцать, я точно могу сообщить, что их было четырнадцать, причем десять из них я лично пережил. Первым переворотом писатель считал Февральскую революцию, а последними двумя – занятия города войсками Польши и Украинской Народной Республики 7 мая 1920 года и вступление в город Красной Армии 12 июня того же года после прорыва польского фронта Конницы Буденного. Попробуем определить во время каких переворотов Булгаков был в Киеве. В 1923 году писатель уже твердо считал Февральскую революцию началом всех последствующих бедствий. В Киев-городе он писал о ней так. «Легендарные времена оборвались, и внезапно и грозно наступила история».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 Не знал, что должны были обозначать эти таинственные пятнадцать букв, но знаю одно. Ими история подала Киеву сигнал к началу. И началось, и продолжалось в течение четырех лет. Телеграмма депутата Государственной Думы Александра Александровича Бубликова об отречении Николая II от престола положило начало революционным событиям в Киеве. 2 марта был сформирован Исполнительный комитет объединенных общественных организаций, стоявший на позициях поддержки Петроградского временного правительства. Здесь преобладали кадеты. 3 марта возник Городской совет рабочих, а 5 марта – военных депутатов. 4 марта партии и организации украинской национальной ориентации – образовали Центральную Раду, Центральный Совет. Как мы помним, Булгаков в эти дни был в Киеве. Он приезжал за университетским дипломом. Следующий переворот случился в Киеве в конце октября, начале ноября 1917 года. После свержения Временного правительства в Петрограде власть в столице Украины взяла Центральная Рада. Орган, представлявший население Украины. Причем в ходе восстания преданные ей украинизированные войсковые части сражались с киевскими юнкерами, сохранившими верность Керенскому, и с частью рабочих, выступавших на стороне большевиков. В этих боях участвовал младший брат Булгакова Николай, юнкер Киевского военно-инженерного училища. События этих памятных дней отразились в булгаковском рассказе «Дань восхищения», опубликованном в одной из кавказских газет в феврале 1920 года и в романе «Белая гвардия». Однако самого Михаила в Киеве в тот момент точно не было. Он вместе с женой оставался в вязме. Рассказ он писал со слов очевидцев, матери и брата Николая. Строго говоря... Точное название рассказа нам неизвестно. Три его фрагмента, вырезанные из газеты, Булгаков приложил к письму, адресованному сестре Вере в Киев и датированному 26 апреля 1921 года. В письме он писал «Посылаю три обрывочка из рассказа с подзаголовком «Дань восхищения». Хотя они и обрывочки но мне почему-то кажется, что они будут не безинтересны вам. Газета с полным текстом рассказа до сих пор не найдена. По воспоминаниям Надежды Афанасьевны Земской рассказ назывался «Юнкер». Вот текст сохранившихся отрывков. В тот же вечер мать рассказывает мне о том, что было без меня. Рассказывает про сына. Начались беспорядки. Коля ушел в училище три дня назад, и нет ни слуху. Вдруг вижу, что-то застучало по стене в разных местах, и полетела по все стороны штукатурка. А Коля... Коленька... Тут голос у матери становится вдруг нежным и теплым, потом дрожит, и она всхлипывает. Потом утирает глаза и продолжает. «А Коленька обнял меня» и я чувствую, что он, он закрывает меня, собой закрывает. В своем комментарии к рассказу Надежда Афанасьевна Булгакова следующим образом передала его содержание. Сцена обстрела у белой стены. Герои — мать и сын. Мать навещает сына в училище, и на обратном пути он провожает ее. Они попадают под обстрел — Сын закрывает мать. Об этом они рассказывают вернувшемуся старшему брату. По воспоминаниям сестры Булгакова, в Дане Восхищения уже звучала песня, ставшая популярной после премьеры Дней Турбиных. «Здравствуйте, дачники! Здравствуйте, дачницы! Съемки у нас уж давно начались». В рассказе описывались реальные события происшедшие с Варварой Михайловной и Николаем Афанасьевичем Булгаковыми в конце октября 1917 года в Киеве. 10 ноября Варвара Михайловна извещала о происшедшем дочь Надежду и ее мужа Андрея Михайловича Земского, в то время находившихся в Царском селе. «Что вы пережили немало треволнений, могу понять» так как и у нас здесь пришлось пережить немало. Хуже всего было положение бедного Николайчика, как юнкера. Вынес он порядочно потрясений, а в ночь с двадцать девятого на тридцатая я с ним вместе. Мы были буквально на волосок от смерти. С двадцать октября на Печорске начались военные приготовления, и он был отрезан от остального города. Пока действовал телефон в инженерном училище, с Колей разговаривали по телефону. Но потом прервали и телефонное сообщение. Моё беспокойство за Колю росло. Я решила добраться до него, и двадцать девятого после обеда добралась. Туда мне удалось попасть. А оттуда, когда в семь с половиной часов вечера мы с Колей сделали попытку... Он был отпущен на пятнадцать минут проводить меня. Выйти в город мимо Константиновского училища начался знаменитый обстрел этого училища. Мы только что миновали каменную стену перед Константиновским училищем, когда грянул первый выстрел. Мы бросились назад и укрылись за небольшой выступ стены. Но когда начался перекрестный огонь по училищу и обратно, мы очутились в сфере огня. Пули шлепались о ту стену, где мы стояли. По счастью, среди случайной публики, человек шесть, пытавшийся здесь укрыться, был офицер. Он скомандовал нам лечь на землю как можно ближе к стене. Мы пережили ужасный час. Трещали пулеметы и ружейные выстрелы. Пули цокались о стену, а потом присоединилось уханье снарядов. Ну видно, наш смертный час еще не пришел, и мы с Колей остались живые. Одну женщину убило. Но мы никогда не забудем этой ночи. В короткий промежуток между выстрелами мы успели, по команде того же офицера, перебежать обратно до инженерного училища. Здесь уже были потушены огни, вспыхивал только прожектор. Юнкера строились в боевой порядок. Раздавалась команда офицеров. Коля стал в ряды, и я его больше не видела. Я сидела на стуле в приемной, знала, что я должна буду там просидеть всю ночь. В возвращении домой в эту страшную ночь нечего было и думать. Нас было человек восемь такой публики, застигнутой в инженерном училище началом боевых действий. Когда я пришла в себя после пережитого треволнения, когда успокоилось ужасное сердцебиение, как мое сердце только вынесло перебежку по открытому месту к инженерному училищу, уже снова начали свистать пули. Коля обхватил меня обеими руками, защищая от пуль и помогая бежать. Бедный мальчик! Как он волновался за меня! а я за него. Минуты казались часами, я представляла себе, что делается дома, где меня ждут. Боялась, что Ванечка кинется меня искать и попадет под обстрел. И мое пассивное состояние превратилось для меня в пытку. Понемногу публика выползла из приемной в коридор, а потом к наружной двери». Здесь в это время стояли два офицера и юнкер артиллерийского училища, тоже застегнутые в дороге. И вот один из офицеров предложил желающим провести их через саперное поле к бойням на Демиевке. Этот район был вне обстрела. В числе пожелавших пуститься в этот путь оказались шестеро мужчин и две дамы, из них одна я. И мы пошли. Но какое это было жуткое... И фантастическое путешествие среди полной темноты, среди тумана, по каким-то оврагам и буеракам, по непролазной липкой грязи, гуськом, друг за другом, при полном молчании, у мужчин в руках револьверы. Около инженерного училища нас остановили патрули, офицер взял пропуск, и около самого оврага, в который мы должны были спускаться, Вырисовывалась в темноте фигура Николайчика с винтовкой. Он узнал меня, схватил за плечи и шептал в самое ухо. «Вернись, не делай безумия! Куда ты идешь? Тебя убьют!» Но я молча его перекрестила, крепко поцеловала. Офицер схватил меня за руку, и мы стали спускаться во враг. Одним словом, в час ночи я была дома. Благодетель офицер проводил меня до самого дома. Воображаете, как меня ждали. Я так устала и физически, и морально, что опустилась на первый стул и разрыдалась. Но я была дома, могла раздеться и лечь в постель, а бедный Николайчик, не спавший уже две ночи, вынес еще два ужасных дня и ночи. Я была рада, что была с ним в ту ужасную ночь. Теперь все кончено. Инженерное училище пострадало меньше других. Четверо ранено, один сошел с ума. Тема «Дани восхищения» получила дальнейшее развитие в Белой гвардии, где Николка Турбин, напевая съемки, вспоминает бой у инженерного училища в октябре 1917 года. Не исключено, что дань восхищения дала идею еще одному булгаковскому рассказу, появившемуся в 1922 году «Красная корона». Там гибнущий брат главного героя Коля рефреном повторяет, являясь старшему брату в безумных видениях, «Я не могу оставить эскадрон». Последняя фраза погибшего брата «Я не могу оставить эскадрон» рефреном, повторяющийся в больном сознании рассказчика, восходит, быть может, к следующему свидетельству матери из уже цитировавшегося письма. Раздавалась команда офицеров, Коля стал в ряды, и я его больше не видела. Сам же безумный герой-рассказчик — это как бы тот единственный, кто сошел с ума» во время октябрьских боев в Киеве. Еще одним толчком к созданию красной короны могла послужить смерть варвара Михайловны Булгаковой. В бреду главный герой вспоминает слова, которые говорила мать. «Верни Колю, верни, ты старший». Квартира, которую он видит во сне, Это булгаковская квартира в Киеве на Андреевском спуске 13, будущий дом Турбиных в Белой гвардии и днях Турбиных. Упоминаемого в красной короне рабочего, повешенного на фонарей в Бердянске, по мысли главного героя он должен являться по ночам генералу увешателю Булгаков, возможно, действительно видел в этом городе во время переезда по железной дороге вместе с терским казачьим полком из Киева на Северный Кавказ осенью 1919 года. Ведь Бердянск в то время был ареной действий повстанческой армии Батьки Махно, предводителя южноукраинских анархистов, И Деникинская власть в борьбе с махнувцами и большевистским подпольем применяла самые жестокие репрессии. К помешательству героя рассказа приводит малодушие, проявленное тогда, когда он не сумел воспротивиться генералу-вешателю, не выступил против казни неизвестного в Бердянске, не забрал брата немедленно с поля боя. По Булгакову протест против насилия — моральный долг всякого интеллигентного человека. Рассказчик в Красной Короне обвиняет генерала. Кто знает, не ходит ли к вам тот грязный в саже с фонаря в Бердянске. Если так, по справедливости мы терпим. Помогать вам повесить я послал Колю. Вешали же вы по словесному приказу без номера. Невозможность искупить вину приводит к тому, что не тает бремя, и призрак всадника в красной короне, брата с разбитой головой, продолжает мучить рассказчика. В беге Хлудов, вешающий людей устными безнамерными приказами, раскаивается и возвращается держать ответ. В результате его оставляет призрак повешенного» и тает бремя. К Центральной Раде, равно как и Гетману Скоропадскому, Булгаков до конца жизни сохранил сугубо отрицательное отношение. Избрание Центральной Рады в апреле 1917 года и ее последующие действия он иронически охарактеризовал в Белой Гвардии. Когда же к концу знаменитого года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 ибо это их город, украинский город, а вовсе не русский. Третий раз власть в Киеве сменилась 26 января 1918 года, когда Красная Армия вытеснила войска Центральной Рады из города. Это стало следствием скоротечной украинско-российской войны. Еще до ее начала Центральная Рада своим третьим универсалом провозгласила создание Украинской Народной Республики как части Федеративной Российской Республики. Одновременно ликвидировалась частная собственность на землю, помещичьи земли передавались крестьянам, вводился восьмичасовой рабочий день а евреям и полякам гарантировалась национально-территориальная автономия. После того, как 4 декабря Совнарком предъявил Центральной Раде невыполненный ультиматум и начались боевые действия, в Киеве был взят курс на полную независимость. 9 января 1918 года, в день созыва Украинского учредительного собрания, был провозглашен четвертый и последний универсал Центральной Рады, объявлявший полную государственную независимость Украины. Все эти постановления остались только на бумаге. Украинские войска не могли сдержать натиск красногвардейских отрядов, возглавлявшихся левым эсером подполковником Муравьевым. Положение усугубилось тем, что генеральный секретарь Рады по военным делам Симон Петлюра, единственный политический деятель, пользовавшийся популярностью в только еще рождающейся украинской армии, из-за разногласий с другими руководителями Рады в конце декабря вышел в отставку и сформировал Гайдамацкий корж Слободской Украины, во главе которого смог в январе подавить про большевистское восстание рабочих завода «Арсенал». Но удержать Киев все равно не смог. По этому поводу Булгаков заметил в Белой гвардии. Людей в шароварах в два счета выгнали из города серые разрозненные полки, которые пришли откуда-то из-за лесов, сравнины, ведущей к Москве. Вообще Центральная Рада мало чем отличалась в лучшую сторону от недавно свергнутого Временного правительства. Это был недееспособный орган, погрязший в дрязгах партии и политиков, не обладающий ясно выраженной единой волей, столь необходимой в чрезвычайных условиях революции и гражданской войны. Но тут следует отметить, что теми же чертами обладали и другие украинские органы власти. Гетманщина, директория и даже советское правительство Украины, очень быстро превратившиеся в марионетку московского совнаркома и оказавшиеся не в состоянии справиться с местными батьками и атаманами. Что ж, вполне оправдалась поговорка «Где два украинца, там три гетмана». Через несколько дней после этого, по горячим следам событий, булгаковы вернулись в Киев. Вероятно, сюда они приехали сразу же после 22 февраля, когда Михаил Афанасьевич получил удостоверение о своей службе в Вяземской земской управе. Как раз 22 февраля 1918 года германские и австро-венгерские войска вошли на Украину в соответствии с договором, заключенным с Центральной Радой. Татьяна Николаевна вспоминала, что отбыли из Вязьмы они в феврале. Причем в Киев мы ехали через Москву, остановились у дяди Коли Покровского, примечание автора. Михаил получил документы, мы оставили там кое-какие вещи и уехали в Киев». В город они приехали, скорее всего, 24-го или 25-го. Через две недели после его занятия красными. Но советская власть не успела тогда укрепиться в Киеве. Уже 1 марта в город при поддержке австрогерманских войск вернулась Центральная Рада. Первым в город вошел Гайдамацкий Кош во главе с Петлюрой. Правительство Украинской Народной Республики было признано державами Четверного Союза в Бресте еще 9 февраля. Эту смену властей Булгакова наблюдали воочию. По свидетельству Татьяны Николаевны немцы вошли в город уже при них. Новый переворот не заставил себя долго ждать. Правительство бывшей Центральной Рады, представленное в основном партиями социалистической ориентации и выступавшее за радикальные аграрные преобразования, не устраивало Германию и Австро-Венгрию, рассчитывавших получить с Украины практически за даром продовольствие для своего голодающего в условиях антантовской блокады населения. Германское и австро-венгерское командование преследовало одну цель – обеспечить из Украины регулярные поставки сельскохозяйственной продукции в Германию и Австро-Венгрию. 6 апреля главнокомандующий германскими войсками на Украине фельдмаршал Герман фон Эйхгорн издал приказ, в котором требовал организованно провести посевную кампанию. При этом подчеркивалось, что урожай – будет принадлежать тем, кто засеет площади. Крестьяне, не засеявшие хотя бы часть своих земель, будут наказаны. Кроме того, крестьяне должны были помогать в обработке помещичьих земель. Приказ фельдмаршала вызывал недовольство Центральной Рады. Украинский МИД заявил по поводу приказа Эйхгорна официальный протест в Германии – а Министерство земельных дел оповестило крестьян, что злополучный приказ выполнять не следует. Министерство же юстиции своим распоряжением объявило, что немецко-австрийские войска не имеют права казнить и подвергать заключению украинских граждан по приговорам своих полевых судов, поскольку в Украине существуют собственные гражданские и военные суды. После этого судьба Центральной Рады была решена. При поддержке оккупационных властей 29 апреля 1918 года в городском цирке на съезде хлеборобов, состоявшем почти исключительно из крупных землевладельцев, Гетманом Украины был избран потомок украинского гетмана XVIII века Павел Петрович Скоропадский, генерал-лейтенант царской службы, ранее возглавлявший первый украинский корпус Центральной рады и ушедший в отставку одновременно с Петлюрой. Он был готов безропотно исполнять все распоряжения немцев и австрийцев. Поводом к перевороту послужил арест по приказу Рады киевского банкира Юрия Доброго, члена финансовой комиссии на переговорах с немцами, обвиненного в ряде финансовых преступлений. В ответ немецкие войска арестовали несколько министров Центральной Рады и санкционировали проведение марионеточного съезда хлеворобов. Это событие булгаков в Белой гвардии – прокомментировала с нескрываемой иронией. В апреле восемнадцатого на Пасхе в цирке весело гудели матовые электрические шары и было черно до купола народом Тальберг стоял на сцене веселой боевой колонной и вел счет рук. «Шароваром крышка! Будет Украина! Но Украина гетьманская!» «Выбирали гетьмана всея Украины!»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 Симон Петлюра сразу по возвращении в Киев из-за неприятия австро-германской оккупации вышел в отставку и возглавил всеукраинский земский союз. Он резко критиковал политику гетмана, восстановившего помещичье землевладение и двенадцатичасовой рабочий день, и преследовавшего демократические организации. В начале июля Петлюра был арестован. Его выпустили из Лукьяновской тюрьмы 12 ноября по требованию социалистов, вошедших в коалиционное правительство Гетмана, в самый канун большого антигерманского восстания. Все эти события Булгаков довольно точно описал в «Белой гвардии». Уже с лета по всей стране полыхали крестьянские восстания. После их поражения в Первой мировой войне и начала эвакуации австрогерманских войск с Украины против гетмана в ноябре 1918 года все эти восстания слились в единое мощное восстание. Когда восстали практически все украинские части гетманской армии, восстание было также поддержано горожанами-украинцами Во главе его встали бывшие руководители Центральной Рады Симон Петлюра и писатель Владимир Винниченко, лидеры разных фракций украинских социал-демократов. 14 ноября они образовали украинскую директорию. Третий руководитель Центральной Рады, историк Михаил Грушевский, в нее не вошел. Причем Петлюра стал главой армии директории, головным атаманом, а Винниченко – правительства. К личности Петлюры Булгаков относился сугубо отрицательно и с иронией писал о нем в фильетоне «Киев-город». Рекорд побил знаменитый бухгалтер, впоследствии служащий Союза городов Семён Васильевич Петлюра. Четыре раза он являлся в Киев, и четыре раза его выгоняли. Он считал вождя украинского национального движения фигурой несерьезной, во многом мифической. В городскую тюрьму однажды светлым сентябрьским вечером пришла подписанная соответствующими гетманскими властями бумага, коей предписывалось выписать из камеры номер 666, содержащегося в означенной камере преступника. Узник, выпущенный на волю, носил самое простое и незначительное наименование Семён Васильевич Петлюра. Сам он себя, а также городские газеты периода декабря 1918 февраля 1919 годов называли на французский манер Симон. Прошлое Симона было погружено в глубочайший мрак. Не было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 Он родился 10-22 мая 1879 года в Полтаве в семье извозчика. Учился в духовной семинарии, потом в Харьковском университете, а закончил образование во Львовском университете в Австрийской Галиции. В 1900 году Симон вступил в нелегальную революционную украинскую партию, придерживался левых социалистических националистических взглядов. В 1902-1904 годах Петлюра работал ассистентом-исследователем в экспедиции члена-корреспондента Российской академии наук Фёдора Андреевича Щербины, который занимался систематизацией архивов кубанского казачьего войска и работал над фундаментальным трудом «История кубанского казачьего войска». Вернувшись в Киев, Петлюра уже осенью 1904 года из-за полицейских преследований был вынужден эмигрировать во Львов. После Октябрьского манифеста он вернулся в Киев, где принял участие во Втором съезде Революционной Украинской партией После раскола партии и создание украинской социал-демократической партии Петлюра стал членом ЦК ОСДРП. В январе 1906 года он уехал в Петербург, где редактировал ежемесячник ОСДРП «Свободная Украина». Однако уже в июле возвратился в Киев, где по рекомендации историка Грушевского работал секретарем редакции газеты «Совет» издававшейся радикально-демократической партией. Впоследствии в журнале «Украина», а с 1907 года в легальном журнале ОСДРП «Слово». Осенью 1908 года Петлюра вновь оказался в Петербурге, где работал в журналах «Мир» и «Образование». Он стал довольно известным журналистом и писал как на украинском, так и на русском языках. В 1910 году Симон Васильевич женился на учительнице Ольге Афанасьевне Петлюре, Бельской, годы жизни 1885-1959. В 1911 году у них родилась дочь Леся, ставшая впоследствии известной украинской поэтессой, и семейство переехало в Москву. Сам Петлюра работал бухгалтером страховой компании и на общественных началах до 1914 года редактировал журнал «Украинская жизнь». В 1916-17 годах Симон Васильевич состоял председателем Главной контрольной комиссии Земского союза по Западному фронту, занимая оборонческую позицию а после февральской революции 1917 года стал председателем Украинского фронтового комитета. С июня по 18-31 декабря 1917 года Петлюра, генеральный секретарь Центральной Рады по военным делам, занимался формированием Украинской национальной армии, которую хотел создавать на регулярной основе. В период с 4 по 11 декабря, с 17 по 24, по приказу Петлюры и командующего украинским, бывшим румынским фронтом генерала Дмитрия Григорьевича Щербачева, войска, верные Центральной Раде, захватили штабы румынского и юго-западного фронтов армий, вплоть до штабов некоторых полков, произвели аресты членов военно-революционных комитетов и комиссаров-большевиков, при этом некоторых из них расстреляли. Из-за отказа Центральной Рады решительно противостоять советскому наступлению на Украину Петлюра вышел в отставку. Он сформировал из старшин и казаков киевских военных школ добровольческий гайдаматский кош Слободской Украины и возглавил его. После возвращения в Киев Центральной Рады вместе с австро-германскими войсками в марте 1918 года Петлюра, первым вошедший в город со своим отрядом, вышел в отставку и на первом Киевском губернском земском собрании был избран председателем Киевской земской управы, а впоследствии председателем управы Всеукраинского земского союза. 27 июля 1918 года Петлюра был арестован по распоряжению правительства Гетмана Скоропадского, годы жизни 1873-1945. 13 ноября 1918 года он был освобожден из заключения по требованию германского командования, на которое давили германские социал-демократы. Скоропадский утверждал, что вынужден был освободить Петлюру по настоянию немцев, которые угрожали в противном случае освободить его силой. 14 ноября 1918 года в Белой Церкви Петлюра вместе с Владимиром Кирилловичем Вениченко, известным писателем и лидером ОСДРП, обнародовал воззвание о восстании против Скоропадского создал директорию Украинской Народной Республики, коллективный правительственный орган из представителей оппозиционных режиму Гетмана партий и был провозглашен головным атаманом, главнокомандующим войсками директории. 14 декабря 1918 года войска директории взяли Киев и свергли власть Скоропадского. Но уже 3 февраля 1919 года войска Петлюры без боя покинули Киев под натиском Красной Армии. 31 августа 1919 года они вновь заняли город, но были вынуждены уйти в тот же день под давлением Белой Добровольческой Армии. В мае 1920 года правительство Украинской Народной Республики во главе с Петлюрой при поддержке польских войск вернулась в Киев, но уже в июне оставила его. После заключения советско-польского перемирия 12 октября 1920 года и поражения, нанесенного Красной Армией, украинским войскам в ноябре 1920 года Петлюра эмигрировал в Польшу, которую вынужден был покинуть в 1923 году после требования советского правительства о его выдаче. С 1924 года Петлюра с семьей поселился во Франции. Публиковал статьи в украинских изданиях за пределами СССР. 25 мая 1926 года Симон Васильевич Петлюра был убит в Париже еврейским поэтом и анархистом Самуилом Исааковичем Шварцбардом годы жизни 1886-1938, мстившим за еврейские погромы, проводившиеся украинскими войсками. В октябре 1927 года убийца Петлюры был оправдан французским судом, В его защиту выступили философ Анри Бергсон, художник Марк Шагал, писатели Ромэн Ролан, Анри Барбюс, Максим Горький, физики Альберт Эйнштейн и Пой Ланжевен, Александр Керенский и другие. В Шварцбарт был близок не стару Ивановичу Махно, годы жизни 1888-1934 год который тщетно отговаривал его от задуманного убийства, утверждая, что Петлюра, в правительстве которого были евреи, никогда не был антисемитом и погромщиком. Махну неудачно пытался предупредить Симона Васильевича об опасности. Об этом Нестор Иванович говорил и на суде над Шварцбардом. Существует версия, основанная на показаниях некоторых советских перебежчиков, что убийство головного атамана было организовано объединенным государственным политическим управлением. Булгаков к деятельности Петлюры относился крайне отрицательно, и идея образования независимого украинского государства нисколько не сочувствовал. В романе «Белая гвардия» Петлюра, среди прочего, именуется «земгусаром», презрительная кличка, которой фронтовые офицеры называли сотрудников Союза Земств и Городов, работавших в тылу по снабжению войск. Петлюра же в годы Первой мировой войны был председателем Главной контрольной комиссии Земского союза по Западному фронту, а после Февральской революции председателем Украинского фронтового комитета. Вероятно, писатель был знаком с отчерком Павловича Петлюра, появившимся в апреле 1919 года в ростовском журнале «Данская волна». Его автор говорит о неясности прошлого своего героя. Воспитывался, если не ошибаюсь, в семинарии или вообще в каком-то духовном учебном заведении. Затем учился в Харьковском университете и закончил образование, кажется, в Австрии. Павлович передает и широко распространившиеся противоречивые слухи о Петлюре. Петлюра поднял восстание против Гетмана. Петлюра — мятежник. Петлюра — большевик. Петлюра в Полтаве. Петлюра в Киеве. Петлюра в Фастове. Везде он воодушевляет войска, везде он произносит речи, и между тем никто не видит и не знает Петлюру. «Петлюра – нечто мифическое». А второчерка признавал, что если настроение петлюровского войска все же стало клониться к большевизму, то сдержать этого явления Петлюра при всем желании не мог. Вместе с тем Павлович относился к головному атаману, который тогда, весной 1919 года, еще не был повержен, с уважением и без антипатии, считая головного атамана умным человеком и честным революционером, не повинным, в частности, в еврейских погромах, творимых его солдатами, которые Симон Васильевич был не в состоянии обуздать. Еврейские погромы на Украине и вообще в черте оседлости устраивали военнослужащие всех противоборствующих армий. Петлюра действительно пытался бороться с еврейскими погромами, но это не оказывало должного воздействия на его разношерстное и плохо дисциплинированное войско, к которому то присоединялись, то покидали его различные атаманы со своими отрядами. Так после того, как запорожская бригада атамана Семисенко 5 марта 1919 года вырезала более тысячи евреев Проскурова, Петлюра приказал расстрелять Семисенко, что и было осуществлено 20 марта. На суде защита Шварцбарда выдвинула версию, что расстрел был инсценировкой, и Семисенко позволили бежать, хотя никаких доказательств этого приведено не было. Летом 1919 года Петлюра издал приказ, запрещавший погромы евреев под страхом суровых наказаний, но он в основном остался на бумаге. Точно таким же образом Булгаков в Белой гвардии говорит о непроясненности прошлого петлюры и приходит к одинаковому с Павловичем выводу. Ну так вот, что я вам скажу. Не было. Не было. Не было этого Симона вовсе на свете. Просто миф, порожденный на Украине в тумане страшного 18-го года. Подобно автору очерка в «Донской волне», Автор перечисляют противоречивые слухи о местонахождении и внешности Петлюры. Петлюра во дворце принимает французских послов с Одессы. Петлюра в Берлине президенту представляется по случаю заключения союза. Петлюра – май резиденцию в Билой церкви. Теперь била церковь Будды столицей. Он в Виннице. Петлюра в Харькове. Петлюра в Бельгии. Петлюра здесь наделен сходством с дьяволом, у которого по традиции неопределимая внешность и способность одновременно находиться в разных удаленных друг о друга местах. В окончании Белой гвардии, не опубликованном в свое время из-за закрытия журнала «Россия», Петлюра во сне Алексея Турбина уподобляется в нечистой силе, исчезающий на рассвете с первым пением петухов. Позднее в «Мастере Маргарите» точно так же исчезал не отбрасывающий тени администратор с украинской фамилией Варенуха, оставляя в покое финдиректора Римского. «Петурра! Петура Петура Петура храпит Алексей. «Но Петуры уже не будет». Не будет кончено. Вероятно, где-то в небе петухи уже поют предутреннее. А значит, вся нечистая сила растаяла, унеслась, свелась в клубок в далях за лысой горой и более не вернется. Кончено. Связь Петлюры с потусторонним миром подчеркивается в булгаковском романе и номером камеры из которой его освободили, что навлекло несчастье на город. Номер этот — 666, число зверя, связанное в апокалипсисе с Антихристом. Петлюра был единственным из украинских политиков, кто обладал харизмой и пользовался популярностью среди масс украинского населения. В то же время он вызывал столь же сильную ненависть среди русского населения Украины, выступавшего против ее независимости, а также со стороны про большевистки и анархистки настроенной части украинского населения. В Киев-городе Булгаков подчеркнул, что надежды на возвращение Петлюры, которые все еще питают часть украинцев, тщетны. За что молятся автокефальные священники Украинской Автокефальной Православной Церкви, примечание автора?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 создателя жизнеспособного украинского государства. Собственно, украинская культура, в отличие от польской, до 1917 года существовала лишь несколько десятилетий, и общегосударственная украинская идея не смогла получить необходимой поддержки у населения. Большинство крестьян объединилось в отряды или даже просто уголовные банды, преследовавшие лишь местные интересы, и часто в равной мере враждебные всем — и белым, и красным, и немцам, и полякам, а иной раз самому Петлюре. Булгаков воочию видел плоды усилий честного революционера. Он понимал, что миф Петлюры подкрепляла крестьянская ненависть к помещикам, офицерам, и поддерживавшим их германским оккупантам. В финале Белой гвардии только труп и свидетельствовал, что Петлюра не миф, что он действительно был. Неоспоримым свидетельством деятельности Петлюра на Украине для Булгакова были тысячи погибших невинных людей, и за это ответственность он возлагал на головного атамана. В то же время автор «Белой гвардии» признавал, что петлюровские войска легко склонялись к большевизму, и в «Булгаковском романе» такая оборачиваемость украинских солдат подчеркивается не только красным цветом шлыков их попах, но и тем, что Алексей Турбин в финале видит во сне среди большевиков тех самых петлюровцев, которые преследовали его на малопровальной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 Первой, взорвав мороз ревом труп, ударив блестящими тарелками, разрезав черную реку народа, пошла густыми рядами в синяя дивизия. В синих жупанах, в смушковых лихозаломленных шапках с синим верхом шли галичане. Два двуцветных прапора, наклоненных меж шашками, плыли следом за густым трубным оркестром, а за пропорами, мерно давя хрустальный снег, молодецки гремили ряды, одетые в добротное, хоть немецкое сукно. Не случайно колонны петлюровцев сравниваются с тучей, змеей и мутными реками. К другому лидеру директории, писателю Владимиру Винниченко,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 Его в сатирических журналах города Санкт-Петербурга немедленно секунды назвали изменником. Иронизировал Волгаков в Киев-городе и над украинским языком, который стремились ввести на Украине в качестве государственного Петлюра и Винниченко, и который сохранялся в качестве преобладающего и в двадцатые годы уже на советской Украине. Это «Киевские вывески».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 как будет называться то место, где стригут и бреют граждан, гулярня, перукарня, цирульна или просто-напросто парикмахерская. Мне кажется, что из четырех слов «молочно», «молочно», малочарня и «молочная» в самом подходящем будет пятое — «молочная». Ежели я заблуждаюсь в этом случае, то в основном я все-таки прав можно установить единообразие. По-украински так по-украински, но правильно и всюду одинаково. Интересно, что сходные мысли о развитии украинского языка и его соотношении с русским, равно как и о перспективах украинской государственности, высказался никто иной, как Гетман Скоропадский. В мемуарах, написанных в эмиграции по горячим следам событий, Павел Петрович утверждал, великороссы совершенно не признают украинского языка. Они говорят, вот язык, на котором говорят в деревне крестьяне, мы понимаем, а литературного украинского языка нет. Это галицейское наречие, которое нам не нужно. Оно безобразно, это набор немецких, французских и польских слов, приноровленных к украинскому языку. Бесспорно, что некоторые галичане говорят и пишут на своем языке. Безусловно, верно, что в некоторых министерствах было много этих галичан, которые досаждали публике своим наречием. Но верно и то, что литературный украинский язык существует, хотя в некоторых специальных вопросах он и не разбит. Я вполне согласен, что, например, в судопроизводстве, где требуется точность, Этот язык нуждается в еще большем развитии, но это в частности. Вообще же это возмутительно-презрительное отношение к украинскому языку основано исключительно на невежестве, на полном незнании и нежелании знать украинскую литературу. Великороссы говорят, «никакой Украины не будет, а я говорю, что бы то ни было, Украина в той или иной форме будет». Не заставишь реку идти вспять. Так же и с народом его не заставишь отказаться от его идеалов. Теперь мы живем во времена, когда одними штыками ничего не сделаешь. Великороссы никак этого понять не хотели и говорили. Все это опередка И довели до директории с шовинистическим украинством, со всей его нетерпимостью и ненавистью к России, с радикальным поведением, насаждением украинского языка и вдобавок ко всему этому с крайними социальными лозунгами. Только кучка людей из великороссов искренне признавала федерацию. Булгаков тоже готов был согласиться лишь на федерацию Украины с Россией, при условии, что они останутся в составе единого государства, в данном случае СССР. Гетман же федерацию мыслил только с будущей, не большевисткой Россией. И, между прочим, пошлой опереткой в Белой гвардии называет Тальберг и Центральную Раду, и Гетманское правление. Украинская директория 17 ноября 1918 года заключила соглашение с немецким командованием о нейтралитете немецких войск, за что им был обещан беспрепятственный уход с Украины. Гетману уже был предъявлен ультиматум о капитуляции. 20 ноября газета «Киевская мысль» сообщала, освобожденный недавно из тюрьмы по приказу Гетмана Петлюра поднял на Украине восстание против законной власти. С этой целью он занял города Белая Церковь и Бердичев и двинулся с приставшими к его отрядам бандами большевистской черни Нафастов и Киев. Правительство Скоропадского, которое на Украине практически никто не поддерживал, лихорадочно заметалось, пытаясь достичь соглашения с кем угодно. С немцами, антантой, большевиками, директорией или, наконец, с добровольческой армией, поскольку в Киеве осело немало офицеров русской армии, сочувствовавших белым. В последний момент Гетман начал формировать добровольческие части из офицеров в безнадежной попытке отразить наступление на Киев армии-директории. В связи с этим Булгакову впервые пришлось принять непосредственное участие в гражданской войне. Последний день гетманства Скоропадского, 14 декабря, он был то ли мобилизован в армию Скоропадского то ли пошел в офицерские и юнкерские формирования в качестве военного врача добровольно. Татьяна Николаевна в разное время по-разному вспоминала об этом. Как свидетельствуют мемуаристы, в частности, писатель Роман Гуль, Гетман действительно издал приказ о мобилизации офицеров еще в ноябре, когда стал ясен скорый крах Германии в результате начавшейся революции. Однако откликались на эту мобилизацию лишь те, кто реально хотел противостоять Петлюре и питал надежду потом присоединиться к Деникину. Очевидно, среди них был Булгаков, вместе с некоторыми своими друзьями гимназических и студенческих лет. Татьяна Николаевна Лапа вспоминала. Пришел Сангаевский. Николай Сангаевский. «Гимназический приятель Булгакова. Прототип Мышлаевского в Белой гвардии и днях Турбиных». Примечание автора. И другие Мишины товарищи. И вот разговаривали, что надо не пустить петлюровцев и защитить город, что немцы должны помочь. А немцы все драпали. И ребята сговаривались на следующий день пойти. Оставались даже у нас ночевать, кажется. А утром Михаил поехал. Там мидпункт был, и должен был быть бой, но его, кажется, не было. Михаил приехал на извозчике и сказал, что все кончено и что будут петлюровцы. Сам Булгаков дважды отразил свое участие в защите города от петлюровцев в рассказе 1922 года «Необыкновенные приключения доктора» и в романе «Белая гвардия» писавшимся в 1922-1924 годах. В рассказе события описаны так. «Меня мобилизовала пятая по счету власть». Правительство Скоропадского действительно было в Киеве пятой по счету властью, если первой считать временное правительство. Здесь Булгаков абсолютно точен. Примечание автора. Пятую власть выкинули, а я чуть жизни не лишился. К пяти часам дня все спуталось. Мороз. На восточной окраине пулеметы стрекотали. Это ихние. На западные пулеметы — наши. Бегут какие-то с винтовками. Вообще вздор. Извозчики едут. Слышу, говорят, новая власть тут. Ваша часть, какая к черту она моя! «На Владимирской!» Бегу на Владимирскую и ничего не понимаю. «Суматоха какая-то!» Спрашиваю всех, где моя часть. Но все летят, и никто не отвечает. И вдруг вижу, какие-то с красными хвостами на шапках пересекают улицу и кричат «Держи его! Держи!» Я оглянулся. «Кого это?» «Оказывается, меня!» Тут только я сообразил, что надо было делать. Просто-напросто бежать домой. И я кинулся бежать. Какое счастье, что догадался юркнуть в переулок. А там сад, забор. Я на забор. Те кричат «Стой — стой! Но как я не неопытен во всех этих войнах, Я понял инстинктом, что стоять вовсе не следует. И через забор вслед трах-трах. Несколько иначе этот эпизод изложен в «Белой гвардии», где военный врач Алексей Турбин, в отличие от безымянного доктора в рассказе, добровольно вступивший в офицерскую дружину, тоже спасается от петлюровцев, но менее успешно, и в результате получает ранение. Думается, что на самом деле в этот день, 14 декабря, петлюровцы за Булгаковым не гнались, И он спокойно приехал домой на извозчике, когда стала ясна бесполезность сопротивления. Как об этом и рассказала Татьяна Николаевна Лапа. На самом деле писатель запечатлел здесь свое бегство от петлюровцев в феврале 1919 года при отступлении из Киева войск Украинской Народной Республики. Вот как это случилось. В начале февраля 1919 года под натиском Красной армии армия директории оставила Киев без боя. 5 февраля в город вступили красные. Востание атамана Никифора Григорьева, изменившего директории и перешедшего со своими войсками к Красным, не позволило частям Украинской Народной Республики дальше удерживать линию Днепра и вынудила их оставить Киев без боя. Кстати, именно григорьевцы отличались особо крупными и беспощадными еврейскими погромами. Слабость украинской власти проявлялась как в разногласиях между партиями и политиками. К тому времени директорию покинул Владимир Винниченко, пытавшийся найти компромисс с большевиками так и в их неспособности установить контроль над различными батьками-атаманами с необыкновенной легкостью, менявшими политическую ориентацию украинскую на большевистскую, а большевистскую на анархистскую или зеленую, как это произошло, например, с тем же Григорьевым. При отступлении из Киева украинские власти провели мобилизацию призвав и Булгакова как военного врача. Против украинцев как народа, это видно из его произведений, Михаил Афанасьевич никаких недобрых чувств не питал. Но к идее украинской государственности относился весьма негативно и никакого намерения связывать свою судьбу с украинской армией, покидать родной дом и уходить в неизвестность не имел. К тому же правительство директории плохо контролировало свое разношерстное воинство, среди которого было немало и чисто уголовных элементов. Начались еврейские погромы, людей на улицах часто убивали без суда, не забывались и расправы над офицерами в декабре 1918 года. В то же время со всеми прелестями советского режима Булгаков, как и другие киевляне, еще не успел как следует познакомиться. В январе-феврале 1918 года красные были в городе неполные три недели, да и Булгаков застал лишь последние дни их власти. К тому же это было еще до уничтожения в июле царской семьи и официального объявления в августе красного террора. В же Вязьму власть коммунистов по-настоящему пришла в 1918 году, уже после отъезда оттуда четы Булгаковых. В большевиках видели, по крайней мере, большую организованность по сравнению с петлюровцами. Булгаков дезертировал из украинской армии. Вот как сказано об этом в необыкновенных приключениях доктора. Происходит что-то неописуемое. Новую власть тоже выгнали. Хуже нее ничего на свете не может быть. Слава Богу! Слава Богу! Слава! Меня мобилизовали вчера. Нет, позавчера. Я сутки провел на обледеневшем мосту. Ночью пятнадцать градусов ниже нуля. Вариамюру, с ветром. В пролетах свистело всю ночь. Город горел огнями на том берегу, слободка на этом. Мы были посредине. Потом все побежали в город. Я никогда не видел такой давки. Конные, пешие и пушки ехали, и кухни. На кухне сестра Милосердия. Мне сказали, что меня заберут в Галицию. Только тогда я догадался бежать. Все ставни были закрыты, все подъезды были заколочены. Я бежал у церкви с пухлыми белыми колоннами. Мне стреляли вслед, но не попали. Я спрятался во дворе под навесом и просидел там два часа. Когда луна скрылась, вышел. По мертвым улицам бежал домой. Ни одного человека не встретил. Татьяна Николаевна Лапа передает этот драматический случай несколько иначе и утверждает со ссылкой на Михаила, что петлюровцы вслед ему все-таки не стреляли, хотя Булгаков действительно пережил тогда сильное потрясение. И вот петлюровцы пришли и через какое-то время его мобилизовали. Однажды прихожу домой, лежит записка. «Приходи туда-то, принеси то-то». Я прихожу, на лошади сидит. Говорит, мы уходим сегодня в Слободку. Это знаете, с подолой есть мост в эту Слободку. Приходи завтра, за мостом мы будем. Еще что-то ему принести надо было. На следующий день я прихожу в Слободку, приношу бутерброды, кажется, папиросы, еще что-то. Он говорит, сегодня, наверное, драпать будут». Большевики подходят, а они, то есть петлюровцы, примечание автора, большевиков страшно боялись. Я прихожу домой страшно расстроенная, потому что не знаю, удастся ли ему убежать от петлюровцев или нет. Остались мы с Варькой в квартире одни, братья куда-то ушли. И вот в третьем часу вдруг такие звонки, мы кинулись с Варькой открывать дверь, ну, конечно, он... Почему-то он сильно бежал, дрожал весь, и состояние было ужасное, нервное такое. Его уложили в постель, и он после этого пролежал целую неделю, больной был. Как и Алексей Турбин в «Белой гвардии», только у Булгакова болезнь была следствием нервного потрясения, а не ранения. Примечание автора. Он потом рассказал, что как-то немножко поотстал, потом еще немножко, за столб, за другой, и бросился в переулок бежать, как герой необыкновенных приключений доктора, примечание автора. Так бежал, так сердце колотилось, думал, инфаркт будет. Эту сцену, как убивают человека у моста, он видел, вспоминал. Сцену убийства Булгаков потом запечатлел первоначальном наброске Белой Гвардии, отрывки «В ночь на третье число», равно, как и в основном тексте романа, в обоих случаях точно приурочив события к ночи со 2 на 3 февраля 1919 года, ночи, запомнившейся ему навсегда. Также и в рассказе 1926 года «Я убил» Запечатлено потрясшее Булгакова в ночь со 2 на 3 февраля 1919 года в Киеве у Цепного моста убийства. Здесь командир петлюровцев полковник Лещенко в Белой гвардии и рассказе В ночь на третье число полковник Мащенко рукояткой пистолета убивает неизвестного дезертира на глазах доктора. Я убил Это единственный рассказ, где интеллигент, имеющий автобиографические черты, действительно, а не только в воображении как доктор Бакалейников из «В ночь на третье число» и доктор Турбин из «Белой гвардии» карает палача Петлюровца. Последней каплей, переполнившей чашу терпения доктора Яшвина, стали обвинения, брошенные ему в лицо женщиной, мужа которой расстреляли Петлюровцы.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 Вместо перевязки доктор стреляет полковнику в голову из Браунинга. Бокалейникову и Турбину для этого требуются воображаемые большевики-матросы, и они потом корят себя интеллигентской мразью за трусость и нерешительность. Доктор же Яшвин в конце рассказа с удовлетворением констатирует. «О, будьте покойны! Я убил!» Поверьте моему хирургическому опыту. Как и рассказ 1923 года «Налет», «Я убил» представляет собой рассказ героя уже в мирной обстановке о событиях гражданской войны. Этот рассказ – последнее по времени создания произведения, где перед интеллигентом встает дилемма – убивать или не убивать палача. Вероятно, к 1926 году Булгаков пришел к убеждению, что в случае повторения той ситуации, перед лицом которой он оказался в ночь на 3 февраля 1919 года в Киеве, надо действовать решительно и беспощадно. Подобная перемена связана с общим изменением состояния интеллигенции в послереволюционный период. Еще в большом фильетоне 1923 года «Столица в блокноте» писатель отмечал с грустью. После революции народилась новая железная интеллигенция. Доктор Яшвин как раз и есть представитель этой железной интеллигенции, которая и мебель может грузить, и дрова колоть, и рентгеном заниматься. Только он перенесён со своим опытом и настроениями двадцатых годов в февраль 1919 года, время разгара гражданской войны, и в тех обстоятельствах действуют как бы уже с новым менталитетом. Сам Булгаков и родственные ему по мышлению интеллигенты тогда на насилие еще не были способны.